Успех лекционного турне по Англии натолкнул Черчилля на мысль о попытке предпринять такое же турне по Соединенным Штатам Америки и Канаде. Здесь, однако, зарабатывать доллары было труднее. Американский предприниматель Черчилля не стеснялся в рекламе своего лектора. Он подавал Уинстона публике как героя пяти войн, автора шести книг и будущего премьер-министра Англии. даже чеславному Уинстону это показалось уж слишком, хотя в душе он твердо надеялся, что когда-либо добьется такого поста. Пока же подобная реклама могла произвести сомнительное впечатление в Англии, и он потребовал, чтобы анатрепринер умерил свой пыл. Выступление Уинстона в Соединенных Штатах Америки. Осложнялись тем, что американцы ирландского происхождения не упускали случая причинить неприятности лектору и провести параллель между английской политикой в Южной Африке и колониальной политикой Англии в Ирландии. Но все же значительный материальный результат был достигнут и в Америке, где, как выразилась американская газета, Чарчил торговал в разнос страшными рассказами о своем побеге от буров. От которых волосы становились дыбом. По возвращении из Америки и Канады Уинстон до конца января 1901 года продолжает выступать с лекциями в Англии. В результате он собрал 10 тысяч фунтов стерлингов и поместил их у банкира Эрнста Касселя, услугами которого пользовался еще его отец. доходы с этой суммы должны были позволить Черчиллю всецело посвятить себя политической деятельности. В январе 1901 года умерла королева Виктория. Она занимала английский престол в течение 64 лет. Это были годы наивысшего расцвета капиталистической Англии. Сменивший Викторию король Эдуард VII вступил на престол в переломный момент. В это время Великобритания оставалась одним из самых богатых и могущественных в экономическом и политическом отношении государств. Однако тогда уже было ясно, что лучшие времена буржуазной Англии в прошлом, что золотой викторианский век английского капитализма закончился. А будущее представляется мрачным, неопределенным и безусловно полным труднейшей борьбы с быстро поднимающимися империалистическими противниками Великобритании. Изменилось и внутриполитическое положение страны, трансформировалось соотношение классовых сил в стране, возраставала роль рабочего класса и народных масс в высших сферах английского общества. Уменьшалось влияние аристократии и, соответственно, возрастала роль буржуазных кругов. Все это сказывалось на расстановке сил в парламенте и правительстве. В таких условиях Черчилль начал свою политическую карьеру.